Глава 4. Великий Чичир Вен Чирак Вен Чиварак мерно взмахивал могучими крыльями, наслаждаясь ощущением собственной мощи. Далеко внизу проплывали леса, поля, синие ленты рек и золотые дорог, на которые судьба нанизала объятые страхом городки и деревни. Их обитатели в ужасе разбегались, Падали на колени, заползали в ненадежные деревянные коробки, которые так красиво горят. Но Чичир был сыт. Великого гнал вперед не голод, а месть и память. Он должен вернуться туда, откуда начался его путь, и отомстить, как давно он не был в родных местах, как долго в его душе тлела месть. И вот, наконец, пламя вырвалось наружу. Он уничтожит самую память об обиталище тех, кто некогда поднял на него руку. Не уйдет никто. Глупцы. Они попытались его остановить. Очень-очень много двуногих и четвероногих. Когда-то они впрямь могли причинить ему зло. Когда-то его спасали лишь осторожность и крылья. Но эти времена давно миновали. Он изменился, а его враги решили, что он остался прежним. Как они бежали, как валил их на землю ветер, поднятый крыльями великого Чичира, как их сжег выдыхаемый им огонь. Там, на поле между двумя сгоревшими селами, осталось много мяса и много пепла. Великий утолил свой голод, но не настолько, чтобы вернуться в Эльдоран и уснуть. Сначала месть, потом возвращение и долгий сон среди тех, кто был раньше и собранных ими сокровищ. Придет время, и чичир венчерак чирак принесет в альдоранские пещеры свою добычу. Но первый полет – полет крови, а не золота. Две тени Чичира сопровождали своего повелителя. Две тени и стаи ворон, не смевшие приближаться к великому, но следовавшие за ним от пепелища к пепелищу. Отвратительные, шумные и жестокие твари. Он всегда их ненавидел. Когда он был слаб, они считали его добычей. Затем он сжигал их сотнями, но это слишком хлопотно. К тому же они не подлетали достаточно близко. Сегодня у ворон будет много пищи, а потом он вернется и сожжет и их. Не уцелеет ничего. То, что не сгорит, развалится под ударами лап и крыльев. Он оставит за собой груду дымящихся развалин и будет свободен от прошлого. Он вернется в Эльдоран и будет спать, пока вновь не наступит его день. Тогда Великий расправит крылья и полетит на закат, а впереди него понесется древний страх. Так будет, пока он, устав от вечности, не перестанет лить кровь и собирать золото, и не начнет поиски преемника, чтобы передать ему страх и силу, и уйти в покой, став тем, кто был раньше. Покой. Сейчас великий Чичир не желает покоя. Это его первый полет, первая победа, первая песнь. Огневые глаза гиганта впивались в окрестности, узнавая знакомые места. Вот и каштановая роща, в которую он некогда укрывался. Чичир не стал сжечь вековые деревья. Когда-то они были добры к нему. Они, но не обитатели замка, башни которого уже маячили на горизонте. Странно. Раньше они были гораздо выше. Великий Чичир Венчирак Венчиваррак сделал круг над излучной рисой и начал снижаться. Избранник древнего, он уже прошел испытания пламенем и кровью, он познал золото и власть, осталось лишь испытание памятью, и избранный станет единственным.